Когда он был среди нас, он искренне ненавидел большевиков. Вернулся в Россию, стал ненавидеть иммиграцию. У него это получается, ну, так сказать, органически. У него натура такая. А вообще-то он глубоко русский человек. Это какой-то осколок старой богатырской Руси, на которой нанес жестокие нравственные рубцы нынешний век. Ведь и Горький испорчен всеми пороками нынешнего века. Но если Толстой в любую эпоху был бы талантливым писателем, то для Горького идеальная среда – это как раз та порочная деканданская обстановка конца прошлого, начала нынешнего века. С изумительной пошлостью он потрофлял вкусом публики, поэтизируя босиков и разную шушу. В купе постучали, в дверях стоял цвиб. Иван Алексеевич Вера Николаевна, В ресторане нас ждет накрытый стол, и Галина Николаевна, милости прошу. Когда они после вкусного, затянувшегося часов до трех ночи ужина вернулись к себе в купе и стали готовиться ко сну, Вера Николаевна поцеловала мужа в лоб и спросила. «Ян, ты насчет России серьезно?» Она надеялась услыхать «да», но Бунин, грустно улыбнувшись, вздохнул. Все это мечты. Помолчав, добавил: «Пока мечты». Поезд уносил его в ночную неизвестность. Дети одного отца. Глава первая. Как смерть, несущая за собой разрушение и гибель всего живого, зарождается в грозовом облаке, так страшные события. разразившиеся над миром в конце 30-х годов, исподволь зрели на электризованной обстановке Европы. С приходом к власти Гитлера, ставшим мощным катализатором предыдущей трагедии, события закрутились неуемным веком. В детстве побиравшийся Христа Раде, бывший крановщик Луганского завода, а нынче нарком обороны Клим Ворошилов, В 1930 году выпустил брошюру «Будет ли война?». Ссылаясь на высказывание великого Ленина, еще 1 ноября 1914 года, праведчески заявившего «Сказка о последней войне есть пустая, вредная сказка», анализируя политическую обстановку в мире, заявил вполне уверенно. Ильич, как всегда, сказал правду – войны не миновать. И закончил свой труд справедливой мыслью. Крепи оборону СССР, это плеч Социализм должен быть надежно защищен. Вот наша задача. Задача поставлена верно. А как она решалась? Время даст ответ. И вообще, чем жил мир в те дни, пока Бунину воскуряли Нобелевские фимиам? Заглянем. по мигрантские газеты. Расстрел 98. В центральных областях СССР за расхищение зерна расстреляно 98 должностных лиц и крестьян. Расстрелянные были преданы суду в округах Москвы и Нижнего Новгорода на основании декрета 7 августа, предусматривающего смертную казнь или 10 лет тюрьмы за кражу государственной собственности. Вышинский сообщает, что за те же преступления административным карам в РСФСР подлежит 700 тысяч человек. Декрет должен применяться беспощадно, решительно, быстро. В гитлеровских лагерях Английские газеты печатают сообщение, сделанное на приеме иностранных журналистов начальником германской тайной полиции гестапо Дильцем. Год назад, сказал Дильц, генерал Геринг был убежден, что концлагеря в Германии понадобятся в течение десятилетий. Теперь мы уверены, что через два года они исчезнут. Уже закрыт Зоненбургский концлагерь, Прежде заключенных было двадцать тысяч, а теперь осталось только девять тысяч. Среди заключенных много аристократов и помещиков. Они посажены за монархическую пропаганду. Тиражи книг в СССР Тиражи художественных произведений советских писателей достигают огромных размеров. Книги Горького за последние годы напечатаны в количестве 18 миллионов экземпляров. Шолохова и Панферова – 2 миллиона, Гладкова – 1 миллиона 800 тысяч, Алексея Толстого – 900 тысяч и так далее. Каноном советской литературы должно быть создание больших, тщательно отделанных произведений. Сожженные книги. В Москве открылась выставка книг, которые были сожжены в Германии. В качестве экспонатов труды Маркса, Ленина, Сталина, Гёте, Манна и других. Ватикан и Гитлер. Конфликт между Ватиканом и Гитлером продолжается. Национал-социализм не желает борьбы догм. Церкви должны признать основную идею расы и народа. Образ Христа должен обладать боевым характером. Голод в России и его причины. Сталин, вводя сплошную коллективизацию, обещал населению СССР блестящее развитие сельского хозяйства. Благодаря росту колхозно-совхозного движения, говорил он, мы окончательно выходим или уже вышли из хлебного кризиса. Нет оснований сомневаться в том, что наша страна через какие-нибудь три года станет одной из самых хлебных стран, если не самой хлебной страной в мире. Эти три года прошли, и мы имеем вместо избытка голову. В колхозы добровольно шли лишь бедняки, привлеченные перспективой расширения своего землевладения за счет зажиточных крестьян и разграбление имущества кулаков. Середняки шли туда лишь под административным принуждением, прилагая все усилия к сохранению своего единоличного хозяйства на все еще принадлежащих ему усадебных участках. Крестьяне знают, что производимый ими хлеб отбирается у них для отправки в города к фабричным рабочим. В советской деревне идет сейчас острейшая классовая борьба за хлеб и другие продовольственные продукты. В этой борьбе побеждают сейчас, до поры до времени, город, партия и фабричный рабочий. Но страна идет неминуемо к острой без хлебицы. Даже хороший урожай 1933 года не прекратил голод. Голодают сейчас не только лишенцы. выброшенные из своих дворов, но и крестьяне-колхозники, не умеющие правильно поставить колхозное хозяйство. В особо тяжелом продовольственном положении находятся колхозники, вовсе не имеющие усадебных участков или же имеющие лишь малые участки, а также те, у которых нет в их единоличном хозяйстве ни коровы, ни мелкого скота. То есть... Никакого подспорья к жалкой оплате их труда в колхозах. Прямым доказательством голодания миллионов колхозников является собирание ими колосьев на колхозных полях, стрижка колосьев, тайный унос ничтожных количеств зерна в карманах при обмолачивании хлеба в колхозах и так далее. Никакие меры административного террора не останавливает этих счастливых членов коммуны от кражи и порчи хлеба у самих же себя. Сытый колхозник никогда не стал бы заниматься подобного рода малопродуктивным и в то же время опасным промыслом. У единоличников, не вошедших в колхозы, продовольственное положение было относительно благополучным. В настоящее время голодание населения, вызванное не метеорологическими, а социально-экономическими причинами, происходит не на ограниченной территории, а по всей стране, и в селах, и в городах. Голодают определенные слои населения, лишённые заработка хозяйственной политикой власти. Как бороться с такого рода явлениями? Ясно, что лишь радикальное изменение самых основ экономической политики власти, может направить энергию населения на рациональные пути сельского хозяйства.